Глава 9. Итак, миссис Биттесси укрепилась в мысли о том, что именно ей придется уйти. Возможно, первым признаком ее капитуляции была та особая манера ее отступления. Деревья чувствовали, что до этого она стояла у них на пути, сопротивляясь всеми силами. В какой-то момент они истощились, улетучились, и ее физическое присутствие перестало иметь значение. вреда она не причинила бы. Придя к мысли, что одержимость мужа – несовершенное зло, женщина таким образом признала свое поражение и в то же время приняв жестокие условия полного одиночества. Теперь до мужа было дальше, чем до луны. К супругам Битаси перестали приходить, и приглашали их очень немногие, изредка и не столь настойчиво, как раньше. Их окружала лишь пустота темных зимних вечеров. Среди соседей не было никого, кому бы София могла довериться, не опасаясь предательства по отношению к мужу. Мистер Мортимер был единственным, кто мог поддержать ее в пустыне угнетающего одиночества. Но этого не давала сделать его жена. Она носила босоножки, была убеждена, что орехи – идеальная еда для человека, и позволяла себе другие причуды, которые, без сомнения, были признаками конца света, а их, как с детства внушили миссис Биттеси, следовало опасаться. Она была отчаянно одинока. В такой ситуации ничто не мешало бредовым идеям постоянно подпитывать ее воображение, и это объясняло причину постепенного душевного расстройства и упадка. с приближением холодов муж отказался от прогулок после захода солнца. Вечера они проводили вместе у очага. Он читал «Таймс», даже обсуждали поездку за границу, отложенную на раннюю весну. При этом он не выказывал никакого беспокойства, казался довольным и умиротворенным. О деревьях и лесах говорил мало. Радовался, что теперь чувствует себя гораздо лучше без всякой перемены обстановки, а с женой был нежен, добр и... внимателен к любой мелочи, как в далекие дни медового месяца. Но это глубокое спокойствие не могло обмануть ее. Она прекрасно понимала, что Дэвид одинаково уверен в себе, в ней и в постоянстве деревьев. Все это засело в нем слишком глубоко, слишком прочно, слишком тесно укрепилось в самой сути его существа, чтобы позволить каким-то поверхностным колебаниям нарушить гармонию. Его защищали деревья. Даже от лихорадки, особенно ужасной при зимней сырости, он освободился. Теперь стало ясно, почему. Болезнь вызывали усилия деревьев заполучить человека и усилия его самого ответить и двинуться им навстречу. Физическое проявление ожесточенной внутренней борьбы, которую он никогда не осознавал, пока не появился Сандерсон со своими нечестивыми разговорами. Теперь все стало по-другому. Мостик был перекинут, и... И Дэвид ушел. А София, сильная, верная и стойкая душа, оставшись предельно одинокой, даже пыталась облегчить ему путь. Казалось, что она стоит на дне развершшего свое сознание огромного ущелья, стены которого состоят не из камней, а из вытянувшихся до самого неба гигантских деревьев, которые пытаются ее поглотить. «Где она?» — ведал только Всевышний. Он смотрел, дозволял это, даже, может, сочувствовал. В любом случае, знал. Проводя в доме тихие вечера с женой у очага и прислушиваясь к гудению ветра за окном, мистер Битаси знал, что для него всегда открыт доступ в мир его ждет потусторонняя возлюбленная. Ни на секунду не прерывалась их связь. Миссис Битаси смотрела на газету, закрывавшую его лицо и колени, видела дым сигары, клубящийся над краем газеты, замечала дырочку на носке, слушала заметки, которые он, как старь, читал вслух. Но все это было завесой, которой муж прикрылся ради единственной цели — сбежать. Уловкой фокусника, отвлекающей внимание на незначительные детали, пока незаметно происходит главное. Ему это удавалось блеском. И София любила мужа за то, что он прилагал все усилия, чтобы облегчить ее страдания. В то же время София знала, что в этом теле, развалившемся в кресле напротив, содержится очень малая часть истинной сущности Дэвида. Оно было немногим лучше трупа. Пустая оболочка. А душа его пребывала вне дома. Далеко отсюда в гулко к сердце леса. С приходом темноты лес бесцеремонно подходил к дому и прижимался к стенам и окнам, заглядывал внутрь, смыкая руки над кровлей и трубами. Ветры постоянно гуляли по лужайке и дорожкам, приближаясь к дому, удаляясь и снова подходя. Одни из них, похоже, вечно переговаривались чаще, а другие проникали в само здание. Они провожали женщину по лестнице, звуча мягко и приглушенно, большие и ласковые, летали с наступлением сумерек по лестничным маршам и площадкам, как осколки разбившегося дня. Пойманные в сети теней, и старавшиеся вырваться. Они молча путались под ногами во всем доме, ждали, пока миссис Битаси пройдет, а потом бежали вслед. И муж всегда об этом знал. Она видела, что при ней он сознательно уклоняется от них. Но не раз замечала, как Дэвид стоял и слушал, не подозревая, что жена рядом. Она прислушивалась к гулким звукам их шагов по тихому саду. А муж слышал их еще издалека. София отлично знала, что они доносились с той мшистой полянки, где она побывала. Мох скрадывал их поступь, как и ее шаги. Ей казалось, что деревья всегда пребывали в доме рядом с Дэвидом в самой спальне. Он пригласил их, не подозревая, что она тоже об этом знает и страшится. Однажды ночью ее опасения подтвердились. Женщина очнулась от глубокого сна, и страх охватил ее прежде, чем она смогла овладеть собой. Прошедший день был ужасно ветреным, но сейчас ветер стих. Только его обрывки, посвистывая, пролетали в ночи. Свет полной луны струился сквозь ветви. По нему проносились клочья туч, похожих на бегущих чудищ. Но внизу было тихо. Спокойные стояли толпы деревьев, роняя капли с ветвей. Влажные стволы мерцали и искрились, когда их высвечивала луна. Сильно пахло землей, перегноем. Воздух был свеж и пахуч. И миссис Битаси понимала, что все это наяву, Она ощущала себя повсюду, как будто вместе с мужем покинула дом. Здесь не было и тени сновидения, только тревожная неоспоримая реальность. Видение на время скрылось в ночи. Женщина села в кровати, вернувшись в дом. Комната бледно светилась. Луна заглядывала в окна, поскольку шторы были подняты. Рядом на кровати виднялась фигура мужа, неподвижного в глубоком сне. Но опасения, которые заставили Софию резко неожиданно проснуться, были не напрасны. Нечто, прямо рядом с кроватью, подобравшееся к спящему мужу, ужаснуло ее. Такая наглость! Деревья совершенно не принимали женщину в расчет! Потрясла до того, что миссис Биттеси невольно вскрикнула. вскрикнула, прежде чем поняла, что делает. Протяжный, высокий возглас ужаса наполнил комнату, частично потонул в обступившем сумраке. Вокруг кровати столпились влажные блестящие существа. Под потолком зеленой массой виднелись их очертания, распространившиеся по стенам и мебели. Они покачивались, массивные, но полупрозрачные, легкие, но плотные, двигаясь и поворачиваясь с вкрадчивым шорохом, многократно усиленным странным гулом. В этом звуке слышалось что-то сладкое и запретное. Оно окутывало женщину колдовскими чарами. Такие нежные поодиночке. В своей совокупности они становились грозны. Ее сковал холод. просто не стали ледяными. Она опять вскрикнула на сей раз почти беззвучно. Чары проникли глубже, добравшись до самого сердца. Умерили ток крови и забрали жизнь, вовлекая в поток по направлению к незваным гостям. Сопротивляться казалось невозможным. Муж, поворачиваясь во сне, проснулся. И тогда фигуры выпрямились, вытянулись вверх, собрались вместе неким поразительным образом, уменьшились в размерах, а затем рассеялись в воздухе как растушеванные тени. Огромная, но изящная полоса бледно-зеленой тени, сохранив форму и плотность, протянулась по комнате. С стремительным бесшумным движением сущности пронеслись мимо и исчезли. Но больше всего Софию поразило то, как они исчезли. Она узнала в их суматошном бегстве через открытое наверху окно те самые витки спирали, которые видела над лужайкой много недель назад после разговоров с Андерсона. Комната снова опустела. В изнеможении она слышала голос мужа, как будто с большого расстояния. Собственные реплики — долетали до нее тоже будто издалека. Речь обоих была странна и не похожа на нормальную, да и сами слова были необычны. «В чем дело, милая?» «Почему ты меня разбудила?» прошептал он со вздохом, похожим на ветер в сосновых ветвях. «Мгновение назад что-то пролетело по комнате мимо меня». Обратно в ночь, вне дома, улетела. В ее голосе тоже слышался ветер, запутавшийся в листве. «Дорогая, это был ветер. Но оно звало, Дэвид, звала тебя по имени». «Ветер в ветвях, дорогая, вот что ты слышала. А теперь спи, умоляю, усни». У него сотни глаз. Повсюду — повысила она голос. А голос мужа стих, отдалился, стал странно спокойным. Лунный свет под дождем, дорогая, над морем побегов и сучьев. Вот что ты видела. Но оно напугало меня. Я потеряла Господа и тебя. Я чувствую холод смерти, любимая. Это холод раннего утра. Весь мир спит. Спи ты, шептал он ей на ухо. Она чувствовала гладившую ее руку. Голос был мягкий, успокаивающий. Но муж был здесь только отчасти. Только часть его говорила. Полупустая оболочка изрекала странные слова, заставляя ее подстраиваться». Смутные чары деревьев подступали к ним. У зловатых вековых, одиноких зимних деревьев, шептавшихся подле человека, которого любили. «И мне позволю уснуть. Вновь услышала женщина, как он пробормотал, укладываясь в постель. «Снова погрузиться в глубокий сладкий сон, из которого ты вырвала меня». Сонный, довольный голос и юный счастливый вид мужа, различимый даже при слабом свете луны, вновь окутали ее чарами, как и те сияющие, нежные, зеленые сущности. Волшебство впиталось в кровь, и по телу разлилась дремота. В преддверии сна один из странных голосов, освободившись из-под контроля сознания, слабо вскрикнул в глубине ее души. «Бывает радость у леса и об одном грешнике». Примечание. «Бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Евангелие от Луки. Глава 15, стих 10. Конец примечания. «Но сон овладел ею прежде», она успела понять, что это кощунственная пародия на один из ее самых любимых стихов Евангелия, и подобное святотатство ужасно. Женщина быстро заснула. Обычно она погружалась в покойное забытье, а теперь пришло видение. Ей приснились, правда, не леса и деревья, но короткий чудной сон, который повторялся снова и снова. Она стояла на крошечной голой скале над морем, где поднимался прилив. Вода сначала дошла до ее ног, затем поднялась до коленей, до пояса. Каждый раз, когда сон повторялся, прилив нарастал. И вот вода добралась до шеи, потом до рта, на секунду покрыв губы, отчего стало невозможно дышать. Миссис Битоси не просыпалась в промежутках между сновидениями. Это были периоды серого, пустого забытья. Но, наконец, под водой скрылось лицо, и вся голова оказалась под поверхностью волн. Потом пришло объяснение. Сны принесли его. Она поняла, под водой открылся мир водорослей, лесом поднимавшихся с дна моря крепкими зелеными волнистыми побегами необъятно толстыми ветвями, миллионами щупалец, заполняя темные глубины густой подводной листвой. Царство растений властвовало даже в море. Было повсюду. Земля, воздух и вода поддерживали его, и не было пути к спасению. Даже под водой слышался этот ужасный гул. Прибоя ли, ветра или голосов, издалека неуклонно приближающийся к ней. И вот среди одиночества этой тусклой английской зимы, в подпитываемом беспрестанным страхом разуме миссис Битоси, которому неоткуда было ждать помощи, нарушилось равновесие. Потянулись мрачные недели с унылым пасмурным небом и упорной сыростью, неподвластной благотворному действию мороза. Наедине со своими мыслями, удаленная и от мужа, и от Бога, она считала дни до весны. София ощупью, спотыкаясь, брела по длинному темному туннелю. В дальнем его конце открывался чудесный вид лилового моря, сверкающего у берегов Франции. Там было спасение для обоих. Только бы ей продержаться, а другой выход позади закрыли деревья. Она ни разу не оглянулась назад. Женщина сникла. Жизненные силы покинули ее, как будто их высосали. Ощущение, что сила истощается, было всеобъемлющим и постоянным. Как будто открыли все краны. Сама личность неуклонно утекала прочь, привлекаемая неустанной внешней силой, источник которой казался неиссякаемым. Она тянула Софию за собой, как полная луна притягивает воду. Сопротивление убывало, женщина совсем упала духом и покорилась. Вначале миссис Битоси наблюдала этот процесс и ясно осознавала, что происходит. Ее физическая жизнь и душевное равновесие, зависящее от хорошего самочувствия, медленно подтачивались изнутри. Это было очевидно. И только дух, существующий отдельно от них, как одинокая звезда, независимый пребывал в некой безопасности, в купе с далеким Богом. Это она принимала. Спокойно. Духовная близость, связывавшая ее с мужем, защищала от любого нападения. Благодаря ей они вновь сольются воедино. Позже, в лучшие времена. Но пока все, что роднило ее с землей, замедлила свой ритм, и безжалостно осуществлялось разобщение. Каждая частичка ее существа, до которой могли дотянуться деревья, неуклонно покидала тело, опустошая его. Ее удаляли. Спустя некоторое время ушло ей это ощущение, и она уже перестала следить за процессом или понимать, что происходит. единственное доступное ей утешение. Сладость страдания во имя мужа также ушло. Она стояла совершенно одна, объятая ужасом перед деревьями, среди руин некогда стройного и упорядоченного сознания. Теперь она плохо спала. Утром просыпалась с воспаленными уставшими глазами, Голова постоянно болела, мысли путались, и даже обычные дела по дому давались ей с трудом. И одновременно она стала тускнеть, прежде ясная картина прекрасного лилового моря под лучами солнца в конце туннеля, стягиваясь в точку, подобную звездочке и с той же недостижимую. Теперь она знала, что ей никогда не попасть туда. И из темноты, простирающейся позади, все ближе подбирались деревья, пытаясь схватить ее, оплетая руки и ноги, протягиваясь к самым губам. По ночам она просыпалась от удушья. Казалось, влажные листья зажимают рот, а мягкие зеленые щупальца обевевают шею. Ноги тяжелели, словно укореняясь в земле. По всей длине черного туннеля Тянулись гигантские лианы, стремясь отыскать на теле женщины те точки, где они могли бы вернее закрепиться, подобно плющу или иным паразитам-великанам царства растений, которые окутывают деревья, чтобы высосать из них жизнь. Медленно, но верно смертоносная порость завладевала ее жизнью. Она боялась тех ветров, что гуляли по зимнему лесу. Они были с ними заодно. и помогали распространяться. от чего ты не спишь, дорогая? Теперь муж играл роль сиделки, с искренним участием стремясь выполнить малейшие ее прихоти, что, по крайней мере, имитировало любовь и заботу. Он абсолютно не подозревал, сколь жестокая битва разгорелась из-за него. — Что тебя тревожит? — Ветер! прошептала она в темноте. Долгими часами смотрела она, как раскачиваются ветви за незашторенными окнами. А сегодня они разгулялись, все бормочут и никак не дают мне заснуть. И так громко зовут тебя. И его странный тихий ответ на секунду ужаснул ее, пока истинное значение не потускнело, оставив ее во мраке смятенного сознания, откуда она теперь почти не выходила. Деревья возбуждают их по ночам. Ветры — великие стремительные вестники. Лети с ними, дорогая, не противься, тогда ты уснешь. Поднимается буря, начала она, едва понимая, что говорит, тем лучше. Лети с ней, не противься. Ветры отнесут тебя к деревьям, вот и все. Не противься. Эти слова задели знакомую струну. Напомнили стих Писания, некогда поддерживавшего ее. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Примечание. Евангелие от Иакова. Глава четвертая, стих 7 Конец примечания. Услышала она собственный шепот и зарылась лицом в постель, заливаясь слезами. Но мужа это, похоже, не взволновало. Возможно, он не слышал ее ответа, потому что именно в эту минуту взревевший ветер налетел на окно, а вслед за ним гул леса запомнил комнату. А может быть, Дэвид снова заснул? София обрела некое безразличное спокойствие. Она выглянула из-под сбившегося одеяла, с нарастающим ужасом прислушивалась. Буря все крепла. Она налетела с таким нетерпением, что уснуть миссис Биттесси было не суждено. Совершенно одна лежала она посреди бушующего вокруг мира и слушала. Для нее эта буря означала последний натиск. Лес проревел о своей победе ветрам, а те, в свою очередь, объявили об этом ночи. Теперь весь мир знал о ее полном поражении, о ее потере, о ее человеческой боли, столь незначительной для всего остального мира. Именно этому реву победителей внимала она. Ибо, вне всякого сомнения, деревья ликовали в ночи, Вдобавок будто хлопали гигантские паруса не менее тысячи разом, а иногда раздавался грохот, больше всего напоминавший уханьи огромных барабанов. Деревья поднялись всем бесчисленным сонмом и отбивали миллионами ветвей свое громовое послание в ночи. Казалось, они все разом вырвались из земли. Их корни расползлись по полю, перекинувшись через изгородь и даже крышу. Они раскачивали своими кустистыми шевелюрами под самыми облаками с диким восторгом, размахивая громадными ветвями. Выпрямив стволы, они проносились на перегонки по небу. В производимом ими невообразимом шуме слышались те воодушевления и порыв, что сквозят в рёве потопа, обрушившегося на мир. «Однако мужа», Этот грохот не пробудил. Он продолжал спокойно спать. Но София знала, что этот сон сродни смерти. На самом деле он был там, снаружи, посреди бушующего вихря. Та часть его существа, которую она утратила навсегда. А рядом с ней лежала полупустая оболочка. И когда, наконец, в комнату прокралось зимнее утро, Первое, что она увидела из окна в бледных лучах солнца на излете бури, был поверженный кедр, который распростерся на лужайке. Остался стоять лишь искореженный ствол. Та мощная ветвь, которая у него еще оставалась, теперь темнела на траве, наполовину втянутая в лес, мощным вихрем. Теперь кедр лежал бесформенной грудой, будто выброшенный приливом остов великолепного судна, некогда бывшего приютом людей. А издалека доносился рев леса, и голос мужа смешивался с ним. Перевод Макух